Интерлюдия. 9. Начало истинного труда. «Эшиной бы это понравилось», — думала Венли, пока летела в сотнях футов над землей. Рин и другие сплавленные несли ее с помощью связанных ремней. Она чувствовала себя мешком зерна, который везут на рынок, но зато вид открывался изумительный. Бесконечные каменные холмы — Пятна зелени, часто в тени склонов, густые леса со спутанным подлеском, противостоящие бурям единым фронтом. Эшиной была бы в восторге. Она начала бы рисовать карты и рассуждать о местах, куда могла бы отправиться. А вот Венли провела большую часть этих поездок, преодолевая тошноту. Хорошо, хоть эти страдания долго не длились, Города здесь, в Алеткаре, располагались недалеко друг от друга. Тем не менее, сегодня ее предки пролетели мимо многих захваченных городов без остановки. В конце концов, то, что сперва казалось еще одним горным хребтом, превратилось в стены большого города, который более чем в два раза превосходил любой из куполов на расколотых равнинах. Каменные здания и укрепленные башни — Чудеса и диковины. Прошло много лет с тех пор, как она видела Холинар. Это случилось в тот раз, когда они казнили короля Гавелора. Теперь дым поднимался тут и там по всему городу, и многие из сторожевых башен были разрушены. Главные ворота разбиты. Холлинар, похоже, удалось захватить. Рин и его спутники пронеслись по воздуху, приветствуя других сплавленных поднятыми кулаками. Они осмотрели город, а потом взмыли над стеной и приземлились возле бункера за городом. Подождали, когда Венли расстегнет свою упряжь, а затем поднялись в воздух снова, достаточно высоко, чтобы края их длинных мантий касались камней. — О, древний, моя работа закончена? — спросила Венли в ритме подобострастия. Поэтому ты наконец-то привел меня сюда. Закончено? Переспросил Рин в ритме насмешки. Дитя, ты еще даже не приступала к ней. Те деревушки были тренировкой. Сегодня начинается твой истинный труд.